Когда отплыли с острова Святой Елены, он щедро угостил всех вином и мясными консервами из судовых запасов, а также содовой водой из больших бочонков, взятых им в дорогу для личного услаждения. Дам на корабле не было. Майор передал право старшинства Джозу, так что тот занимал первое место за столом, и капитан Брэк и офицеры Римчандера обращались с мистером Сэдли со всем уважением, какое подобало его рангу. Но вот разыгралась двухдневная буря, и Джос с некоторой поспешностью скрылся к себе в каюту и велел заколотить досками иллюминатор. Всё это время он пролежал на койке, читая прачку финчлейской общины, оставленную на борту Римчандера высокопочтенной леди Эмили Хорнблоуэр, супругой преподобного Сайлеса Хорнблоуэра, когда они совершали путь к мысу Доброй Надежды, где этот джентльмен был миссионером. Но для каждодневного чтения Джосс вёз с собой запас романов и пьес, которыми снабжал всех желающих. Он заслужил общую приязнь своей любезностью и обходительностью. Много-много вечеров просидели мистер Сэдли и майор на квартирдеке, беседуя о доме, пока судно неслось вперёд, разрезая бушующее тёмное море, а месяцы звёзды сияли в небе и колокол отбивал вахты. Майор покуривал сигару, а чиновник пускал клубы дыма из кальяна, который приготовлял ему слуга. Просто удивительно, с каким постоянством и как искусно майор Добин наводил разговор на Эмилию и ее маленького сына. Джос, которому немного надоели злоключения отца и его бесцеремонные просьбы о помощи, смягчался, когда майор напоминал ему о печальной судьбе его родителей и их преклонном возрасте. Вероятно, Джозу не очень-то улыбается мысль поселиться вместе со стариками. Их привычки и жизненный уклад могут не совпасть с привычками более молодого человека, вращающегося в совсем ином обществе. Джоз поклонился при этом комплименте. Однако указал майор, насколько лучше было бы для Джоза Сэдли, если бы он обзавелся собственным домом в Лондоне, а не устраивался по-холостяцки, как прежде. Сестра его, Эмилия, самое подходящее лицо, чтобы вести такой дом. Как она элегантна, как мила, и какие у нее прекрасные и утонченные манеры. Майор без конца рассказывал о том, каким успехом пользовалась миссис Джордж Осборн в былые дни в Брюсселе и в Лондоне, где ей восторгались люди, принадлежавшие к самым высшим светским кругам. Затем он намекнул, как мило было бы со стороны Джоза отдать Джорджи в какую-нибудь хорошую школу и сделать из него человека, потому что мать и её родители, наверное, избалуют его. Одним словом, наш хитрый майор добился от Джоза обещания принять на себя заботу об Эмилии и её сиротке-сыне. Он ещё не знал, какие события произошли в маленьком семействе Сэдли, что смерть лишила Эмилию матери, а богатство отняло у нее Джорджа. Но одно верно, ежедневно и ежечасно этот уязвленный любовью джентльмен средних лет думал о миссис Осборн, и сердце его изнывало от желания сделать ей добро. Он увещал, уламывал, захваливал, задабривал Джоза Сэдли с упорством и сердечностью, которых весьма возможно и сам не замечал. Но многие мужчины, у которых есть незамужние сестры или даже дочери, припомнят, как необычайно предупредительные к отцам и братьям бывают джентльмены, когда они ухаживают за дочерьми и сестрами. Быть может, и этого Плута Добина подстегивала такое же лицемерие.